Прядь третья. «Убирайся отсюда, чтобы духа твоего не было в моём доме!» Элдрид только что открыла дверь и собиралась войти в тёплый покой. Основное большое помещение древнескандинавского дома, место для перов. Услышав это, она в испуге отшатнулась и толкнула спиной шедшую за ней Рагнхельд. Чтобы не упасть, та ухватилась за ее плечи, и обе девушки, привалившись к стене из толстых плах, с изумлением слушали гневный голос королевы Терни. «Ты за кого меня принимаешь? За бессовестную ведьму? Отродье троллей! Где ты совесть потерял, когда бежал с поля боя, а Хальдан Черный подгонял тебя копьем в задницу? Это же надо совсем забыть о чести, чтобы предлагать мне такое!» да ещё и желать смерти невинному ребёнку. Будто у тебя самого нет детей. Пусть тролли тебе помогают, пусть йотуны поют свои мерзкие заклятия тебе же на погибель, а я даже слышать об этом не хочу». Королева Тёрни отличалась сдержанным и миролюбивым нравом, и Рагнхельд испугалась, застав свою мать в таком гневе. «У меня есть дети!» раздался в ответ дрожащий от обиды и досады голоса Истейна Конунга, владельца, или уже можно сказать, бывшего владельца области Хадаланд. «У меня их трое, и я должен думать о том, что оставлю им наследство. Но даже если судьба моих детей тебя не волнует, подумай о своих. Ты тоже подумай, Сигурд. Любому дураку ясно. Вы следующие». На другой же год Хальфден придет и к вам. «Успокойтесь вы оба!» Тоже с досадой прикрикнул Сигурд Конунг, хозяин дома. «Ни к чему, чтобы об этом деле знала вся усадьба!» Элдрид торопливо прикрыла дверь, взяла Рагнхель за руку и потянула прочь. Они ещё не сняли кафтанов с накидками и теперь выкатились через сене обратно во двор, делая вид, будто и не возвращались домой. «Что там такое было?» Элдрид повернулась к Кранхельд. «Из-за чего твоя мать так кричала? Это она на моего отца?» «Похоже на то, но я ничего не понимаю. Правда, скорее всего, это связано, ну, с тем предсказанием. Помнишь?» Элдрид закивала с таким видом, что, мол, еще бы не помнить. Королева Тюрни, мать Рагнхельд и жена Сигурда Конунга, владыки области Хрингарики, славились мудростью по всему северному пути. Слово «Норвегия» означает «северный путь». Она обладала даром врачевания и способностью предрекать будущее. Когда Эстейн Конунг, разбитый в нескольких битвах с Хальфданом Черным из Вейсфальда, приехал искать с помощью у своего давнего друга Сигурда, он попросил Тюрни узнать его судьбу. Все было сделано по правилам. На одной из ближайших возвышенностей устроили помост Вельвы. Королева села на него. Рагнхельд и Элдрид помогали ей, пели в особую песню для призыва и подчинения духов. Гадание прошло удачно. На призыв королевы Сошлось немало духов, и они охотно отвечали на вопросы. Даже слишком охотно. Перебивали друг друга, говорили не совсем о том, о чём их спрашивали. «Боюсь, что у меня дурные вести для тебя, Эйстейн», — начала Тюрни, отпустив духов во свояси. Я спрашивала их, вернётся ли Хадаланд в твои руки. Но они ответили, что он теперь навек принадлежит хальфдану и его потомству. Больше того, один дух сказал, что сын Хальфдана, Харальд, станет величайшим из властителей Северного пути, подчинит себе всех прочих канунгов, отнимет земли и людей и обложит их данью, и что от него пойдет королевский род, который станет править всей Норвегией. И еще, среди молчания людей, пораженных этими вестями королева Тюрни, поморщилась, пытаясь вспомнить весть, ускользающую из памяти. «Что еще?» — переспросил ее муж Сигурд Конунг, пытаясь подтолкнуть застрявшее предсказание. Он тоже переменился в лице, как и Эйстейн, ведь если сын Хальфдана черного захватил все области Северного пути, значит и его владение тоже. Они перебивали друг друга, и вышла какая-то путаница. Тюрни с сомнением посмотрела на мужа, потом почему-то на Ранхельд, свою единственную дочь. «Ведь этого не может быть». «Но это как-то можно изменить», — нетерпеливо воскликнул Эйстейн. «Ведь так не бывает, чтобы всё было предопределено раз и навсегда. Каждый сам сиит свою судьбу, вы же знаете. Что я сделал не так? Что Гандлав сделал не так?» Все другие, у кого этот ведьмин-выродок Хальвдан отнял земли и власть, а то и жизнь, должен же быть какой-то способ его остановить». Об этом они ничего не сказали. Тёрни вновь бросила неуверенный взгляд на мужа, потом на дочь. Эйстейн плюнул в досаде и пошёл прочь. Похоже, он бронил про себя бестолковую женщину, не сумевшую выведать у духа в самое важное. Но Сигурд, лучше знавший свою жену, видел, всё не так просто. И когда усадьба отошла ко сну, и хозяйская чета осталась вдвоём в своём спальном чулане, он вновь вернулся к этому разговору. «Ну а теперь, когда Эстейн нас уже не слышит, может быть, ты всё же скажешь, какой совет дали нам духи насчёт Хальвдена? Неужели и правда нет никакого средства его остановить?» и сохранить нашу землю для наших потомков». «Ах, Сигурд!» Тюрин вздохнула и покачала головой. «При истыне я никак не могла этого сказать, но говори же, не бойся!» Сигурд усмехнулся, сжал руку жены, чтобы подбодрить. «Или духи требовали, чтобы он принёс жертву обоих своих сыновей? Может, это и не худшее решение? Зная этих недоумков, Так они хотя бы принесли пользу родной стране». «Вовсе нет, об Эстене духе ничего больше не сказали. Но они сказали, что наша Рагнхельд станет матерью этого человека, Харальда, сына Хальфдана, который завоюет весь Северный путь». о, -о, -о теперь Сигурд понял её замешательство». «Ты права, духи что-то напутали в торопях. Наша Ранхельд, разумеется, во всех отношениях замечательная девушка, но едва ли ей удастся стать матерью ребёнка, которому уже десять лет и который, к тому же, давным-давно рождён на свет совсем другой женщиной». «Я поняла», — с облегчением отозвалась Тюрни, «ведь жену Хальфдена, дочь Харальда Золотой Бороды, Тоже зовут Ранхельд. Вот и выходит, что сын Хальфда на Харальд станет владеть чужими землями, а мать его зовут Рагнхельд. Духи просто перепутали. Их смутило и сбило с толку то, что Вардлок им пела моя дочь, тоже Ранхельд. «Да, боги порой бывают бестолковы», усмехнулся Сигурд и стал снимать обувь, намереваясь, наконец, лечь спать. «Бывает», — тоже усмехнулась Тюрни. Уже немало лет она имела дело с духами и знала, что они как люди. Им ведомо многое, но далеко не всё. Они вовсе не всемогущие, способные ошибаться, упрямиться, даже обманывать. Она лишь надеялась, что не совершила таких грубых ошибок в общении с миром невидимого, чтобы её обманули с этим предсказанием. «Значит, и Стейну не на что надеяться?» — снова спросил Сигурд, уже улегшись и натянув меховое одеяло. Сейчас, зимой, даже в хозяйском спальном чулане было прохладно. «Думаю, что так. Ну уж теперь-то он точно отдаст нам свою дочку. Всё лучше, чем однажды увидеть её рабыней Хальфдена, самому сидя в Волгале». Тюрни только вздохнула.